И ты, стала быть, совсем разлюбил меня. Александр пристально взглянул в ее красивое, обаятельное лицо, и у него со вздохом вырвалось. Нет-нет, к несчастью, не разлюбил. И не бросишь меня на произвол судьбы? Государь выпрямился. Бросить на произвол судьбы? Тебя, мать моей Сони? Как ты могла хоть минуту заподозрить меня в этом? «Знай одно. Где бы я ни был и где бы ты ни была, ты всегда будешь получать раз назначенную тебе пенсию. Это даже с моей смертью измениться не может. Я оставлю посмертное распоряжение, обеспечивающее твою будущность до самого момента твоей смерти, до которой, конечно, еще далеко». «Александр, ты как будто чужой мне становишься с этой минуты», почти испуганно произнесла она. «За что?» В чем я виновата перед тобой?» «Оставим все прошлое в покое», — нехотя произнес он. «Бог — судья над виновными. Люди все равно грешны и равно неправы. Им судить не дано». «Ты что намерена делать теперь?» «Не знаю. Муж предлагает мне поехать с ним за границу». «Нарышкин», — оживился император, — «Он хороший, очень хороший человек. Но у него там есть другая семья. Он сумеет все устроить, никого не оскорбив. Он деликатный, культурный и, главное, правдивый человек. Но с тобой я навсегда расстанусь, если уеду из России». «Нет, почему же? Ты можешь приезжать, если найдешь это нужным». «А ты сам не вызовешь меня?» Нарышкина, прижимаясь к государю, посмотрела в его глаза. Он потупился перед этим знакомым взглядом. «Да, быть может, вызову и я. Но не теперь, ни скоро. Надо дать зажить ранам, надо дать сердцу успокоиться». Марья Антонна еще теснее прижалась к нему. Государь слегка отстранил ее. «Успокойся, Маруся». Успокойся и трезво взгляни в глаза надвигающейся жизни. На все прежнее надо поставить крест, тяжелый, могильный крест, и твердо помнить, что ничто мертвое из гроба не встает. Прощай пока. До отъезда я еще увижусь с тобой. Что касается обеспечения тебя от всякой житейской невзгоды, то в этом отношении все распоряжения я сделаю теперь же. — Спасибо, Александр. Я очень благодарна тебе, но не скрою, что от всех твоих слов на меня повеяло каким-то непривычным холодом, как будто я умираю и надо мной заживо тризну правят. — Нет, это я ухожу из мира, — загадочно произнес император, проводя рукой по бледному открытому лбу. — Но ты права. Весь наш разговор мистически безотраден, как будто из устное духовное завещание передается. — «Сбрось себя всю эту непривычную тебе грусть и скажи мне подробно, что ты собираешься делать. Но правду скажи. Я многое знаю, со многим умел мириться. Так уж не теперь, в минуту разлуки, стану оскорблять тебя и себя поздней ревностью. Ответь мне на один вопрос». «Спрашивай», — насторожилась Марья Антонна. «Что, молодой граф Шувалов, «Бывший обрученный жених Сони вслед за тобой за границу поедет?» Нарышкина побледнела под его пристальным взглядом. Она и не подозревала, что император был так осведомлен.